Синфиотли Вдалеке от королевского замка, в самой чаще леса, Сигмунд построил себе землянку, в которой поселился. Терпеливо поджидая минуту, когда он сможет отомстить Сигейру за смерть отца и братьев. Мясо он добывал охотой о муку и овощи ему присылала все с тем же старым слугой Сигни, так что он ни в чем не нуждался.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 Он боялся, что и на сей раз найдет это приказание невыполненным. Но как только Сигмунд переступил порог землянки, он увидел на вывороченном пне, служившем ему вместо стола, большой, хорошо испеченный хлеб. «Когда я начал месить тесто», — сказал Синфиотли, «в муке что-то зашевелилось. Но я закатал это что-то в тесто и испек тебе хлеб с начинкой». «Молодец!» — воскликнул Сигмунд, радостно обнимая мальчика.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 а над их головами висели волчьи шкуры. Не зная, что эти шкуры волшебные и что каждый, кто их наденет, на 10 дней превратится в волка, Сигмунд и его питомец шутки ради накинули их на себя и в тот же миг стали волками. Несколько дней бегали они по лесу, стараясь не попадаться на глаза охотникам, а потом решили отправиться в разные стороны. На прощание Сигмунд сказал Симфиотле, что если тот встретит врагов и их будет больше семи,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 что Синфиотли нарушил его приказание. Непослушание юноши рассердило францкого богатыря, но он невольно восхищался его храбростью и силой и решил, что теперь на него вполне можно положиться. Поэтому, когда истекло 10 дней, и они с Синфиотли снова превратились в людей, Сигмунд обратился к своему воспитаннику и сказал, «Ты доказал на деле, что можешь сражаться, как настоящий Вельсунг. Пора нам навестить Сигейра» и воздать ему должное за все то зло, которое он причинил нашему роду.